Опыт возвращения Регенерация Мы редко задумываемся о том, кому, собственно говоря, Восток дальний, а кому ближний. Между тем это очевидно, Англии. В своей империи она вела отсчет от Лондона, полагая его центром мира и отправной географической точкой. Примерно то же в СССР произошло с Прибалтикой. Это название подразумевало провинцию у отвоеванного моря, которая расположена слишком близко к западу, чтобы считать ее уж совсем своей. «Какие у вас в Риге деньги?» – спрашивали мне попутчики, когда я путешествовал по России автостопом. «Талеры!» – врал я на голубом глазу и так убедительно, что иногда мне верили. Советская власть чувствовала себя здесь не совсем уверенно, что не мешало ей наслаждаться... чужой красотой и устраивать КГБ в лучших районах. В Таллине, на добротной улице Пагари. Сейчас здесь музей. Кабинеты следователей с лампой в глаза, камера без окон, шкаф-изолятор, в котором можно только стоять и то лишь тянув живот. На стенах фотографии заключенных, на столе книга отзывов. Перелистав всю, я не нашел кириллицы. Мне уже приходилось с этим сталкиваться. Соотечественники воспринимают подобные музеи, которые теперь есть в каждой освободившейся столице, как выпад и оскорбление. «Русские не палачи, а первые жертвы режима», — кричу я на братьев-писателей. «Почему мы должны отвечать за его преступления?» «Не должны. Тогда пойдем вместе в музей. оккупации. Сам иди». «Я уже был. Говорю я и показываю билет, но с собой мне никого увлечь до сих пор не удалось». Чтобы приблизить три балтийские страны, власть, не дождавшись взаимности, постаралась избавить их от собственной истории и объединить в один край с туманным названием Прибалтика. На самом деле три балтийские столицы разительно отличаются друг от друга. Общего у них только несчастное географическое положение между могущественными и сердитыми соседями. Во всем остальном Таллин, Рига и Вильнюс так же не похоже, как и страны, чьими столицами они являются. «Запомните», — сказал мне вечно веселый эстонский предприниматель, «все, что вы должны знать о наших странах, исчерпывается несколькими словами. Эстония — это Финляндия, Латвия — Россия, а Литва? А Литва — это Литва». Вооружившись этим афоризмом, я начал Балтийское турне. В тот Таллин, что писался еще с одним «Н», но уже выделялся фрондой, приезжали за правдой героя Аксенова и находили ее за рюмкой приторного ликера «Кянукук», о чем я помню с тех пор, как прочел «Пора, мой друг, пара в четвертом классе. Немного больше в городе осталось от Довлатова. Несмотря на то, что самую злую свою книжку Сергей написал об Эстонии, именно он, сын армянки и евреи, объявленный эстонским националистом, стал русским патроном Таллина. На нем примирились две общины, которым Довлатов служил мостом. Эстонские политики, в чем мне довелось убедиться, цитируют его книги по-русски и читают по-эстонски. Со спикером парламента я разговорился: «Трудно управлять маленькой страной», сказал он за рюмкой бежевого аквавита. «Соседи с Востока беспокоят», понимающий закивал я. «Почему же только с Востока?» «Со всех сторон. Тут же все-всех знают. Бутылки сдавать пойдешь и обязательно кого-нибудь встретишь. Я и от охраны отказался. Засмеют». Миниатюрная столица на краю небольшой страны Таллин был редкой жемчужиной. Неразбавленная ренессансом и неутопленная в барокко готика предстает дремучей, колючей и монохромной. Особенно в скандинавской ободранной реформации версии. Тут хорошо бы снимать фильмы Бергмана. Белые стены, белые ночи, белесое море – не вопль, а стон духа. Но всю эту лишенную излишеств, веру и эстетику преобразует безошибочно сказочный фон. Здесь я впервые попал в музей Марципана. В витрину украшали вылепленные из него же бюсты – платиновая Мерлин Монро, позолоченный Элвис Пресли и угольно-черный Эдди Мерфи. Приезжим Талин кажется игрушечным, Местные не спорят и охотно подыгрывают. На Ратушной – знаменитый ресторан с меню крестоносцев, обильные специи, пиво на травах, вылечивающих нанесенный им же ущерб. Официанты в некрашенных рубищах, оркестр пронзительных дуделок, сортир с незатейливой дырой и света мало. Вокруг гудит воскресный базар. Больше всего – кукол, изображающих викингов. А я-то думал, пристал я к продавцу, что эсты были пиратами. «Те же викинги», – парировал он, – «горячие эстонские парни». Момент истины настиг меня в ратуше, которую нельзя не узнать из-за флюгера старого Томаса. «Кем он, собственно, был?» – спросил я у кассы. «Вымыслом», – вздохнула девица, но с ней тут же заспорили товарки, и я ушел в кривые двери, не дождавшись финала исторической дискуссии. В просторном зале, где собирались отцы города с 15 века, стояли бархатные кресла на полтора зада. Дородство почиталось признаком успеха и гарантии надежности. На стенах висели наставляющие власть гобелены они изображали суд Соломона. Но главное, из окон, если не слишком присматриваться к антеннам и эпитейному заведению «Тройка», открывался примерно тот же вид, что и несколько веков назад. Я точно знаю, что Таллин таким не был, когда я школьником приехал сюда впервые, но я точно знаю, что он таким был задолго до того, гордый своей независимостью Ганзейский город. У ящерицы не могут вырасти крылья, только хвост. Способность к регенерации присуща тем счастливым своей древностью городам, которым было что терять. Нью-Йорку, скажем, терять особенно нечего, вот он и растет дичком. Горы. Воскликнул Параджанов, впервые увидав наш остров, тесно заставленный небоскребами. И правда, Нью-Йорк – эпицентр градостроительного хаоса, напрочь лишенного, как сама природа, исторического умысла. Но балтийские столицы – полемсест. Старая проступает сквозь новое и пожирает его. Такие города растут пятясь. Рига – другое дело. Она моя, даже тогда, когда я не узнаю хорошо знакомого. Например, стеклянные часы Лайма, возле которых встречались влюбленные. Сперва власти заменили рекламу шоколадной фабрики надписью «Мир», потом соорудили просторный сортир. Из него открывался вид на канал и оперу. Теперь на этом месте роскошный ресторан. Карпатчо из лосося, телячьи щеки в Бургундском и так всюду. В клубе автодорожников «Баранка», где танцы венчала драка, открыли дегустационный зал с колониальным десертом. Хлебный суп в кокосовом орехе. На базар, куда мы ходили лечить похмелье капустным рассолом, вводят группы иностранцев, чтобы открыть им сокровенные тайны балтийского угря и латвийской миноги. У нас, жалуется мне сторожил, все помешались, говорят только о еде. Я догадываюсь, почему. Из трех столиц Рига самая буржуазная. Если сокровища Таллина сосредоточены в старом городе, то в Риге Их городов два. Один кривой, булыжный, с высокими амбарами, пронзительными шпилями, пузатой пороховой башней, где меня ненадолго приняли в пионеры, и крепостью крестоносцев, которая была дворцом пионеров, пока в ней не поселился президент. Я не знаю другого места, где бы старина так умно и любовно укладывалась в жизнь, не мешая ей. Но есть и другая Рига, та, что ЮНЕСКО назвала наравне с Барселоной важнейшим центром Модерна, Арт-Ново и Югенстиля. Все три термина означают одно и то же – последнюю вспышку Запада накануне Первой мировой войны, выключившей, по слову английского дипломата, свет в Европе. Надо честно сказать, что эту произвольную архитектуру авангард считал пошлой. Если...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 Еще тогда, когда они вслушивались в гордый корень, Бюргер – обитатель свободного города, который бережет свои права, умеет ими пользоваться, ценит уют и распространяет его на все, до чего дотянется. Бывают города, что больше своих стран, и Рига, как Вена и Прага, один из них. Мне повезло в ней вырасти, другим в ней жить». Решив убедить в этом собравшуюся общественность, я заливался, стоя за кафедрой. «Рига — первый русский город в Европе», — начал я Панегирик. Двое латышей вышли, хлопнув дверью. Другие меня мягко поправили. «Вы хотели сказать «первый латышский город в Европе»?» «Латвийский», — заупрямился я, — «ведь половина города русскоязычных, и им повезло, как мечтал Егор Гайдар, оставаясь дома, попасть в Европу, да и в НАТО». Отреагировав на аббревиатуру, двое русских вышли, хлопнув дверью. «Чему ж тут радоваться?» — уже немягко возразили мне. «Вода же для них казарму строит за восемь миллионов. Лучше бы старикам помогли». «Но, может быть, старики будут спать спокойнее, зная, что их не раз разбудят танки, как в Донбассе?» Соловей-нато фыркнул «пожилой человек», но из зала не вышел. «Видите ли», — сказал я, чтобы ему понравиться, «У меня была геополитическая мечта, общая с Путиным. Мы хотели, чтобы Россия вступила в НАТО. Только он от этой идеи отступился, а я, наоборот, разогнался и теперь мечтаю, чтобы в НАТО вошли все страны, как ФИФА. А с кем же НАТО будет воевать? С теми, кто не соблюдает правил, не признает границ, играет руками, да еще в офсайде». В зале воцарилось хмурое молчание, и, не дождавшись аплодисментов, я отправился в Вильнюс. Спускаясь к югу, чувствуешь себя так, будто пересек Альпы. Вильнюс, перепутавший Балтийское море со Средиземным, своей прелестью обязан итальянцам, которые его и строили. Таллин входит в скандинавский круг столиц, Рига в Тевтонский, но Вильнюс, вопреки географии, принадлежит солнечной романской Европе, что он ни говорил на своем архаичном, восходящем ближе других к санскриту языке. Больше всего Вильнюс отличается цветом. От серого, как гранитный валун Таллина, и красный, как черепицы Риги. Тут преобладают теплые оттенки охры, и интерьеры желтых костелов разогревают барокко до истерики рококо. Над католической роскошью нависает история Великого княжества Литовского. Самая большая держава Европы, которая простиралась от моря Балтийского до моря Черного и включала в себя Смоленск и Киев, эта Литва напоминает о себе заново построенными монументами, дворцами, музеями и рецептами, красной дичью, тминным квасом и медовухой зверской крепости. Язычество в Литве закатилось лишь в 15 веке. Примерно тогда, когда Леонардо писал «Тайную вечерю», в Жемантийской чаще убили последнего жреца. В память об этом я направился в лавочку «Балтийский шаман». На куче янтаря спал жирный полосатый кот. «Кис-кис», вежливо сказал я. «Лаба поздоровалась вместо него раскрашенная хной девчушка в перуанской шляпе. «Кто из вас шаман?» «Оба, но кот сейчас отдыхает». Что вы мне, как профессионал ворожбы, посоветуете? Янтарь. Наш. На льне. такое от всего спасает, от стального лечит. Я купил браслет, прибавив на всякий случай оберег с балтийскими рунами и веночек из дуба. «Священное дерево в нашей традиции», — сказал мне Марис, который помнил еще предыдущие названия всех улиц Вильнюса. В двуязычной газете «Советская Литва» так и переводили «Дуб наш портор. Уже завершая путешествие по трем столицам, я обнаружил четвертую. Ею оказался Ужупис из республики Заречье на излучине Вильни, давшей имя расположенному неподалёку, метрах в трех Вильнюсу. Не в силах исправить этот неприглядный район, здешняя богема сменила его смысл и контекст. Ужупис объявил себя независимым, обходясь без танков, добился более-менее официального признания. Отсюда можно послать открытку с местным почтовым штемпелем. У них есть свой президент, свои послы и свой державный символ – ангел на колонне. «Сколько человек живет в вашей стране?» – спросил я у одного из тех, кто ее придумал. «Около тысячи. Но к ним надо прибавить все человечество. Гражданами Ужуписы считаются все, кто разделяет ее Конституцию, и я еще не встречал никого, кому бы она не нравилась». Чтобы проверить сказанное, я отправился к улочке, вдоль которой вытянулась конституционная стена со скрижалями на 28 языках. Выбрав русский, я внимательно изучил все 38 параграфов и три заповеди. «Не побеждай, не защищайся, не сдавайся». С остальным спорить тоже не приходилось. «Каждый имеет право на любую национальность», — гласила одна статья. «Каждый отвечает за свою свободу, другая». «И каждый имеет право умереть, но не обязан», — подытоживала третья. Мне больше всего понравился тринадцатый пункт. «Кошка не обязана любить своего хозяина, но в трудные минуты должна прийти ему на помощь». Уезжая домой, я решил, что меня полностью устраивает Конституция, которая не требует от своих котов и подданных ничего, кроме здравого смысла и его отсутствия. Рижская аура Всякое путешествие – шок. В родные края – электрический. Неудивительно, что визит в Ригу высекает из меня искру. Но, как в испорченной зажигалке, она освещает лишь фрагмент пейзажа, оставляя в темноте картину целиком. Чтобы проникнуть в нее, надо сюда не приезжать, а здесь жить. Что я и делал, пока не отправился в Америку. За годы разлуки Рига изменилась не как все мы, чем старше, тем краше. и я ее с трудом узнаю, как себя на школьных фотографиях. Сегодня это шедевр городской эклектики. Восемь столетий спрессовались в одно условное и прекрасное прошлое. Если желудь – энтелехия дуба, то конечный продукт рижской реставрации – город Белепок, остановивший историю в нужный и счастливый момент. Заново включившись в Европу, Рига перегнала ее. Теперь она старая, но с иголочки. Все, включая деревянные дома, которые того стоят, возвращается к своему изначальному облику. Власти пристально следят за ремонтом и не позволяют никакого произвола. Любая деталь, вплоть до изящных дверных ручек, обязана соответствовать оригиналу. От этого происходит эстетическое недоразумение. Город – сплошной анахронизм. Тут все древнее стало свежим и одновременным. Замок крестоносцев, католические монастыри, протестантские церкви, ганзейские амбары, шведские ворота и беззастенчиво разукрашенные дома арт-нуво, которые здесь называют югент -стилем. Дальше Рига не пошла, и единственная сталинская высотка гниет на обочине. Удачно застывшая история переносит нас в самую удавшуюся Риге эпоху – предвоенную. Когда-то Рига была третьим по значению городом Российской империи. Говорят, я не проверял, что здесь построили первые танки, автомобили, телефоны, приемники и все остальное, без чего нынешняя Рига легко обходится, ибо она, как говорят, я не проверял, ничего не производит и живет красотой, туризмом и банками. В начале прошлого века, которому подражает век нынешний, Богатство рижан выплескивалось на улице так очевидно, что каждый дом отказывался походить на соседний. Изделия целой сотни талантливых зодчих. Рига – архитектурная фантазия на европейские темы. Бесконечное разнообразие сюжетов и деталей складывается в одно эпическое полотно, которое ни одному городу не уступает и многие превосходит. Самое удивительное, что я здесь жил, а ничего об этом не знал. Возможно, потому что не любил свое детство. Слишком рано научившись читать, я заменял друзей и врагов персонажами, но все равно страдал от одиночества. Школа была тюрьмой, двор с лужами, небо серым, город тоже. Чтобы вернуться в Ригу и увидеть в ней праздник, понадобилась смена оптики и режима. Дело в том, что в моей Риге сбылась... Вековая мечта очень многих соотечественников – не просто выглянуть из окна в Европу, но и оказаться там, не покидая Родины, даже если она теперь называется иначе и ведет себя странно. Я, например, в рижском кафе долго стоял у мужской уборной, не решаясь войти, поскольку слышал за дверью заливистый женский голос. Когда нужда оселила стеснительность, оказалось, что в туалете идет записанный на пленку урок иностранного языка, почему-то итальянского. Тита! согласился я, с невиданной учительницей и спустил воду. Первое свойство демократического государства — всеобщее недовольство. Конечно, для этого не нужен действующий парламент, власть не любит при любых режимах. В тоталитарных странах ее ругают шепотом, в авторитарных — на демонстрациях, в нормальных — постоянно, ибо она своя на виду и меняется. Все, кого я встретил, с кем выпил и поговорил, внятно объяснили мне, почему в Латвии плохо, но будет хуже. Иногда в таком положении дел были виноваты русские, часто латыши и всегда, к моему удивлению, американцы. «Ваши», — сказал мне латвийский финансист, перепутав меня с Вашингтоном, — «не понимают, что в странах третьего мира коррупция — орудие модернизации. Ваши. возразил ему другой финансист, перепутав меня с Пентагоном. «Не понимают, почему американские солдаты должны защищать от Путина страну, которая отмывает русские деньги. Ваши, – резюмировал третий финансист, который принял меня еще и за Уолл-стрит, – высасывают наши бюджетные деньги и надувают Латвию, как могут и хотят, продавая ей устаревшее вооружение, которое им не нужно, а нам не пригодится». С русскими было не проще. Однокурсник, учитель русского языка в латышской школе, карьера, от которой я сбежал в новый свет, пророчил лингвистическую катастрофу. Нынешнее поколение российских детей вырастет в латышских школах инвалидами русского языка. Они даже с родителями будут говорить с акцентом. Ты же понимаешь, что это значит? Еще бы, нынешнее поколение российских детей в американских школах обречено на ту же судьбу. Наши внуки в Латвии уже не прочтут Пушкина. Боюсь, что его и в России скоро будут читать со словарем и менять на Гарри Поттера. Не сумев ни с кем договориться, я опускал политику, нажимал на эстетику и хвалил фасады. «Все на них и уходит», — горевали собеседники. «Одна показуха!» «Зато какая!» — не сдавался я, но и тут не нашел сочувствия. «Новая Рига портит прежнюю и любимую», — сказал самый знаменитый сейчас рижанин, режиссер Алвис Херманис, с которым мне удалось познакомиться. «Тотальный ремонт содрал патину естественного увядания. История лишилась морщин, все стало нарядным и искусственным, словно надутое ботоксом. Представьте себе, если бы такую операцию провели в Венеции». Я представил и прикусил язык, пока Алвес рассказывал историю. В советское время мою знакомую выпустили в Венецию, в составе делегации, конечно. Впервые увидав город, о котором все мы мечтали, она расплакалась. Представленная к делегации дама Парторг сказала, что хорошо ее понимает. «До чего город довели, вся штукатурка облезла». Я, понимающе закивал, но про себя не согласился. Рига никак не похожа на Диснейленд. Как бы ее ни омолаживали и не приукрашивали, Рига погружена в особую ауру, которая источает аромат подлинной старины. «Иногда буквально, особенно на маскачке», добавил мой школьный товарищ, упомянув район, в мое время известный хулиганами, а сейчас руинами, до которых еще не добралась джентрификация. Прекрасные города создают архитекторы, великие писатели. И вторые, пожалуй, важнее первых, ибо описанное долговечнее построенного. И легенда, как это произошло в Риге с роскошным ганзейским домом черноголовых, позволяет вырастить разрушенное заново. В рождении городского мифа участвует толпа творцов. Короли солдаты, монахи и еретики, художники и ремесленники. Повара и лицедеи, но лучше всего получается у пишущих. Париж мушкетеров и Пруста, Прага – Кафки и Швейка, Лондон – Диккенса и Холмса, Петербург – Гоголя и Достоевского, Нью-Йорк – О'Генри, Буэнос-Айрес – Борхеса, Дублин – Джойса, даже Дрогобыч – Бруно Шульца. Бывали и такие чудеса, что одному автору удавалось создать мифы сразу двух городов. Мы знаем Булгаковский Киев, который в Белой Гвардии зовется как Риму Тита Ливия, просто город, и Булгаковскую Москву, по которой водят туристов. Обычно мифы растут медленно, словно дубы, но я видел, как они возникают прямо на глазах. Такое произошло с Вильнюсом, за который взялся его знаменитый уроженец Томас Венслова. С восторгом читая его книгу, которую он коварно выдал за путеводитель, я вникал. тактику мифотворчества. Живя по соседству с Литвой, я часто ездил в нее за Чурлёнисом, Мильтенисом, Джазом и Угрём. Но только от Венсловы я узнал, что Вильнюс вместе с Афинами и Римом входит в триумвират языческих столиц, что он может считаться самым северным итальянским городом, что Вильнюс – щит Европы, веками защищавший ее от Азии. Разоблачив, но сперва рассказав фальшивые легенды Вильнюса, Венцлова переоформил накопленный поколениями городской миф в роман с извилистым сюжетом, героическим конфликтом и целой ратью увлекательных персонажей. Добравшись до этого вывода, я открыл один секрет. О городе надо писать так, как будто его нет и никогда не было. И тогда он расцветает в той параллельной действительности, где слова равны камням. Когда такую книгу напишут о Риге, она наконец станет тем, чем заслуживает стать бесценным украшением Европы. Уколы счастья Эд и Наркадиа Эго Когда мне было хуже всего, я выпустил книгу с вызывающим для судьбы названием Сладкая жизнь Купающийся в счастье иммигрант Начинался брезгливый отзыв московского критика. Я не стал читать дальше, зная, что счастливых народини не любят. Римская фортуна предпочитала наглых русское убогих Боясь с глаза, мы готовы портить себе жизнь, чтобы не доставить это удовольствие другим. Теперь это называют бомбить воронеж раньше порвать рубаху, чтобы в драке не порвали. Валерий Попов. Да и как иначе? Случай слепое животное, которое сторожит тебя за каждым поворотом, даже если идешь по прямой. А ужаса перед ним мы готовы заранее сдаться горю. Сам я, не зная, как уцелеть, ограду от несчастья соорудил, выстроив ее из мелких удовольствий. «Учись находить радости», — вычитал я у одного китайского мудреца, счастье все равно не добьешься». Сделав эту сентенцию девизом, я развожу радости, как другие аквариумных рыбок.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 «С добрым утром!» Спальня родителей на ночь отделялась от гостиной изысканными французскими дверями с бесценными матовыми, как в бане, стеклами. Их вышибал ногой отец, когда в доме разыгрывался скандал. Так он определял высшую точку ярости. После этого ссора переходила в ледяную стадию молчания. Этого отец вынести не мог. Он становился на путь согласия и примирения, который венчала реставрация. Разбитые стекла вставляли всей семьей. Для этого надо было обмерить рамы, достать по знакомству само стекло и разрезать его настоящим алмазом в специальной мастерской, которая жировала на несчастных школьниках, периодически разбивавших окна мечом. После этого стекла надо было вставить на место и закрепить рыжей оконной замазкой. перестройку американские филантропы отправили в детские дома России самый калорийный продукт – арахисовое масло. В России обиделись, решив, что им послали оконную замазку, но если в России не знали, что такое арахис, то в Америке никто не видел замазки. Рижское утро было нерешительным и необязательным. Оно начиналось не с восхода, а с того, что открывались французские двери и включалось радио. «С добрым утром!» Говорило и шутило оно, и это значило, что наступило воскресенье, которого я горячо ждал всю неделю, хотя еще не ходил в школу. Я нырял в постель к родителям, зная, что до завтрака далеко, да и есть не хотелось. Меня мучил иной интеллектуальный голод, и воскресное утро существовало для того, чтобы его удовлетворять. Никуда не торопясь ввиду бесконечного выходного, отец доставал карандаш с резинкой, для исправления фальстарта, и журнал с кроссвордом. Это мог быть простодушный огонек, который выписывался для бабушки. Она страстно любила развороты с классической живописью, предпочитая всем школам те, где были букеты. Лучшие она выдирала, чтобы вышить такие же цветными нитками мулине. Нам доставались незатейливые кроссворды, где так часто повторялся вопрос «Спутник Марса», что напрашивался ответ Энгельс. Об этом, впрочем, я прочел намного позже у Грековой. «От Игрека», — пояснил отец, который занимался моим образованием, шутя и играя. «Но тогда в постели я еще умел читать только советскую фантастику, в основном про незнайку, а об остальном только слышал от мамы, которая делилась со мной всем прочитанным. Так или иначе, Огонек не представлял труда, из-за чего праздник слишком быстро кончался». Но раз в месяц приходил любимый орган ИТР «Наука и жизнь», где печатался кроссворд для эрудитов. Он бросал вызов отцу, матери, мне и Минке, который устраивался в ногах, чтобы полюбоваться схваткой. Настоящая фамилия О. Генри. «Портер!» – хором кричали все, кроме Минки. Но это была только разминка. Дальше включался интеллектуальный мотор, который требовал решать уравнения и шахматные задачи. Узнавать по цитатам умные книги, вспоминать названия старых фильмов, поэтических размеров, редких элементов и риторических тропов. «Катахреза» — с наслаждением вписывал в клеточки отец. Я вспомнил это слово, наткнувшись на него у Стругацких. В этом турнире я был всего лишь зрителем, но меня безмерно увлекало происходящее. Весь мир готовился к тому, чтобы развлечься по клеточкам. На каждый вопрос был ответ. Я его еще не знал, Минька тем более, мама редко, даже отец, отточивший ум на BBC, мог попасть в просаг. Но где-то был кто-то, знавший все, как в кроссворде, вдоль и поперек. Непознанное чудилось мне, тесный чердак знания, и я твердо верил, что когда подрасту хотя бы до четвертого класса, Все мучившие меня вопросы станут ответами, и есть ли жизнь на Марсе, и когда наступит коммунизм, и как укрыть бабушку от смерти. Счастьем, однако, было не знание, а предвкушение. Я жил накануне праздника и считал воскресное утро его репетицией. «Are you happy?» – спросили меня, когда я впервые приземлился в аэропорту Кеннеди. «Не знаю, честно признался я, не в силах правильно перевести вопрос».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 Интимное, как оргазм счастья не оставляет времени на рефлексию. Тем удивительнее, что я не помню даты счастливее, чем 21 августа 1991 года. За два дня до этого в Москве начался путь, который тогда так не назывался. Никого это особенно не удивило. Для заставшего пражскую весну поколения перестройка представлялась временным явлением, промашкой властей и передышкой для остальных. 20 августа мой босс на радио сказал «Прощай, свобода», а я попрощался в эфире с коммунизмом, ибо переворот перечеркнул надежду на его перестройку. 21 августа выяснилось, что мы оба неправы. Завершилась эпоха, до конца которой я не думал дожить. Теперь, пожалуй, и не доживу, но тогда я этого не знал и ощутил экстаз на почве политики. В один момент оказалось реабилитировано все, что в меня тщетно вдалбливали в школе. Первые слова, которые я стыдился произносить, обрели смыслы права на существование. Народ, Родина, Свобода. Когда попытка реставрации советской власти завершилась ее разоблачением, я гордо решил, что все было не зря. Пушкин, Мандельштам, Белые ночи. Как будто две страны, державная и моя, слились в одну. В краткий, как ему и положено, но острый до спазма миг, Я ощутил счастье солидарности с той нищей, бесправной, замордованной толпой, которая внезапно стала гражданами и защитила все, что было дорого им и мне. Я не знал, что такое бывает, потому что даже на футболе не умею болеть за своих. Да и кто мне свои? Но 21 августа они у меня появились. Мы говорили на одном языке и об одном и том же. В тот день я второй раз в жизни пришел в нашу нью-йоркскую редакцию, надев галстук. До этого я так поступил лишь однажды, когда Бродский получил Нобелевскую премию. «Ты похож, — от удивления съязвил тогда Довлатов, — на комсомольского руководителя среднего звена. Я считаю этот день моим национальным праздником», — важно объявил я, и Сергей отстал. На этот раз праздник был общим. режиме Парамонов подбил меня купить в складчину ящик шампанского и угощать коллег из восточноевропейских редакций, которые обычно выпивали в одиночку. «Все будет по-другому», решили мы с Борисом, и тут же затели радиоцикл «Веселые похороны». План, однако, оказался преждевременным. Режим обернулся зомби, и мы вернулись в привычное стойло цинизма и скепсиса. На память от иллюзии мне достался подарок друзей – Камень из постамента поваленного Дзержинского. Как щепка от креста, этот обломок – свидетель чуда. Глядя на него, я перестаю стесняться того, что пережил. Когда начались болезни, я задумался о борьбе с недугами. Медицина хороша в критических ситуациях и в больших дозах. В остальных случаях надо обходиться домашними средствами. Главный из них – оптимизм, который, если не лечит, то уравновешивает промахи здоровья. поэтому мы с женой завели семейную книгу радостей. От других она отличалась честностью, в нее действительно попадали только радости. Становясь частью домашней хроники, они выросли в цене и размере. «Психическая жизнь не знает лжи», утверждал Юнг. «Раз так решили мы, то радостью является любая мелочь, годная на то, чтобы ею поделиться». Как то зеленый борщ, приготовленный из добытого на Брайта нищавеля, полнолуние на безоблачном небе, перцовка под форшмак, стихи друзей, фильм, стоящий того, чтобы его посмотреть с ними, проделки любимых животных, картина, которую хотелось бы унести с выставки, первые сморчки и ландыши тоже. Гостивший у нас товарищ стал свидетелем утреннего ритуала. Мы записывали в книгу вчерашней радости, включая привезенную им же хреновую настойку. «Каждое утро делаю то же самое», – удивился он. «Только у меня книга не белая, а черная. В ней хранятся неприятности, свалившиеся на меня за предыдущий день». «Зря», – раздулся я от гордости. «Все на свете забывается, но если бедом туда и дорога, то удачи надо хранить, собирать и лелеять, чтобы мы могли оценивать собственную жизнь по ее лучшим, а не худшим проявлениям». Но радость, как уже было сказано, не счастье, а его суррогат. Спокойной ночи. Оруэлл говорил, я ненавижу настоящее, страшусь будущего и люблю прошлое. Когда я, наконец, пошел в школу, мне не рассказывали про Оруэлла, но я сходился с ним в неприязни к настоящему. Прошлого у меня практически не было, а в будущее я, начитавшись Стругацких, стремился всеми фибрами малолетней души. Теперь все поменялось. Я не люблю своего прошлого, и когда никого нет рядом, тихонько вою, вспоминая нелепые глупости, которые сделал, сказал или написал. Что касается будущего, то оно перестало меня волновать, и не только потому, что от него мало осталось. Перемены, которых в школе я так ждал, теперь меня тревожат, грозя оставить неудел. Я знаю, что будет, понимаю, к чему идет, и... Меня не утешает даже перспективы жить вечно. «Согласны ли вы на бессмертие?» – спрашивал Гесса. «Если его разделит с вами мерзавец-начальник и шумный сосед». «Разочаровавшись в прошлом и будущем, я живу наедине с настоящим. И самое трудное – его задержать. Вместо светлого будущего меня слабо греет надежда на такое же, как сегодня». «Не надо лучше», – бормочуя под нос. «Пусть, как сейчас. Не надо лишнего, пусть будет, что есть». Когда Бог слышит, ничего не меняется, а если не слышит, то его нет, то ли вообще, то ли дома. Лучшие дни проходят так быстро, что я уподобляюсь нашим кошкам, не умеющим отличать вчера от завтра. Может, это оно и есть? И тогда не надо ловить момент, а выбрать любой, когда не страшный, и назвать его счастливым. Например, этот. Я сижу в любимом кресле, изрядно потрепанном когтями. возле елки, украшенной небьющимися из-за тех же котов игрушками. За окном в раннем декабрьском закате светится выпавший ночью снег. У локтя столетняя чашка английского фарфора с китайским чаем. По радио еле слышный прохладный джаз. Вечером будут гости, а потом наполовину прочитанная книжка про Венецию. Но пока я пишу, что хочу, о том, что люблю. Пишу от руки. То вдоль, то поперек ленованной страницы. Ни для себя, ни для других, а потому что никогда ни о чем другом не мечтал. Остановись, мгновение. Я выхожу.